Глава 72. «Работает снайпер высокого класса», – доложил вернувшийся командир спецназа Сереброву. «Вывел из строя двоих. Степень опасности для резиденции. Нам удалось извлечь пулю. Это 9-мм СП-5. Снайпер работает из ВСК-94. Прицельная дальность 400 метров. Никакой опасности для объекта, если не гулять в парке. Там предупреждены. Что с твоими бойцами? Ранения легкие. Повезло. Жалеет она вас. Она? Да. Нам противостоит женщина. Какие предложения, подполковник? Эта сука работает сверху. Подходы у нее, как на ладони. Нужно вызвать двух-трех контрснайперов. «Мы изобразим активность, она раскроется и...» «Я не имею права снимать людей с главного объекта. Мы не знаем ее цели. А если она работает на отвлечение?» Рысев поспешил вмешаться в разговор и предложить радикальное средство. «Предлагаю вызвать вертушку и разнести ее логово из крупнокалиберного пулемета». «Нельзя!» – брезгливо отрезал Серебров. «Если мы устроим бойню, вы представляете, как это скажется на имидже Олимпиады?» Начальник службы безопасности президента выглянул из забронированного джипа и поморщился от досады. «И тянуть с ней нельзя. Журналисты могут слететься». «Ладно, я дам одного снайпера». К командиру спецназовцев подбежал боец и что-то сообщил ему на ухо. Подполковник обратился к Сереброву. «Мои бойцы проверили коммуникации. В здании можно проникнуть через подвал». «Вот и действуйте». «Разрешите и я с ними», — попросил Рысев. Он должен был во что бы то ни стало первым обыскать светлого демона и забрать у нее опасный компромат. «Молодость вспомнили. Я знаю ее психологию» и при необходимости могу вступить в переговоры. Если ее удастся взять без шума, было бы прекрасно. Ладно, пойдете вместе со спецназом». Рысев отбежал к своему БМВ, скинул куртку, надел поверх джемпера бронежилет и проверил патроны в пистолетной обойме. Рядом с генералом вертелся гном. «Ты скажи мне, Матвеев, откуда у светлого демона ВСК-94. Она забрала кейс из бункера. Сколько там было снайперских патронов? Полный магазин на 20 патронов. А запасные? Больше СП-5 у нас не было. Четыре по нашим, четыре по спецназу. Итого восемь, подсчитал Рысев. Осталось двенадцать. Он увидел манящий жест рукой командира спецназа и дернул за собой гнома. «Пойдешь с нами!»